Глава тридцать За ужином я была очень до приторности любезна, аж самой тошно стало, и это, конечно же, не осталось незамеченным лордом, но мужчина никак не прокомментировал мое странное поведение, наоборот, был учтив и обходителен. Кстати, ужин в замке впервые был сытным, разнообразным и вкусным что тоже, полагаю, произошло не без участия королевского канитабля. И я, конечно же, поблагодарила мужчину за проявленную заботу, однако даже безобидные, на мой взгляд, слова заставили лорда подозрительно сощурить глаза. Выматывающий и, казалось, бесконечный ужин при свечах завершился спустя час. Этого времени, я считала, было достаточно» чтобы все в комнате как следует подготовить. Канетабль, заметив, что я чуть сдвинула от себя тарелку, тотчас вскочил со своего кресла, заботливо отодвинул мою, помогая мне подняться. Это было приятно, хоть и настораживало. И теперь была моя очередь пытливо всматриваться в лицо мужчины. Но тот или отлично владел собой – или и правда искренне хотел помочь. В общем, ничего я в нем не разглядела и сердито буркнула. «Идемте». «Куда?» – уточнил муж, ласково улыбаясь. «Вы просили ночь. Будет вам ночь в одной постели». «Так скоро?» – изумленно воскликнул Рейнер. А я мысленно, довольно хохотнула. «Все же мне удалось стереть с его лица дежурную улыбку». Предвкушающе подумав, то ли еще будет. Вслух же проворчала. Не люблю быть должной. Так вы идете? Время позднее? Конечно, кивнул канитабль, и наверняка радостно поспешил за мной следом. Это была подстава, и я знала, чьих рук это было дело. Дамочки, которая спит и видит, как бы скорее выйти замуж, потому что, по ее мнению. Все женщины должны быть счастливы, а без мужа такое невозможно. Не знаю, как мне удалось громко не выругаться, когда я увидела вместо крепкого забора, разделяющего мою кровать на две половины, хлипкую конструкцию из подушек. Но на попятную идти было поздно, а бегать в поисках Марин, чтобы рассказать все, что я думаю о ее диверсии, было бы сейчас глупо. И ничего другого мне не оставалось, кроме как дружелюбно улыбнуться третьему мужу и, махнув рукой на соседнюю половину кровати, проговорить «Вы спите здесь? Надеюсь, вам понятно, для чего сложены подушки, и утром я не увижу вас спящим за этим заграждением на моей половине». «Хм, леди Лят, вы неправильно меня поняли. Я говорил о...» Ночи, проведенные как муж и жена, запнулся лорд, с недоумением оглядев кровать и слабую защиту. Лорд Рейнер, впредь свои желания оговаривайте четче, хмыкнула, не раздеваясь, забралась на кровать, поерзала, ища удобное положение и, закрыв глаза, как бы, между прочим, добавила. Вы сказали, ночь вместе на одной кровати. «Мы на одной кровати. Вместе. Ночь. договоренность соблюдена». «Хм... Приятных снов, моя леди!» — поперхнулся от смеха мужчина. Часть кровати под его тяжестью прогнулась, и буквально через пять минут королевский канитабль громко засопел. «Выждав еще пять минут, я чуть приоткрыла глаза». Через небольшую щель между подушками взглянула на спящего мужчину, убедилась, что он действительно спит, и с тоской посмотрела на потолок. Эта ночь будет очень длинной. Пересчет овец при бессоннице мне никогда не помогал, поэтому я принялась с увлечением считать трещины на старых деревянных перекрытиях. Благо масляные лампы никто из нас не удосужился погасить, И света в комнате было достаточно. После я перешла к подсчету звезд в невероятно черном небе, но, видимо, из окна кусочек неба был настолько мал, что с этой ревизией я справилась быстро и взялась за пересчет камней, из которых были сложены стены, выяснив, что на противоположных друг к другу стенах их было равное количество. Затем смотрела, как гаснут угольки в камине, его один раз в день обязательно протапливали в жилых комнатах и раз в неделю в пустующих, иначе в каменном замке будет стыло и влажно. А еще много думала о себе, о маленькой крохе в моем животе, о том, как там мой сын и внуки. И вдруг поняла, что я привыкла спать одна, и сопение мужчины… Меня ужасно раздражает. Никогда еще я не радовалась рассвету так, как сегодня. Едва небо стало сиреть, а розовые полосы разбавили мрачный оттенок на горизонте, я бодро вскочила с кровати и, громко пожелав доброго утра еще спящему мужчине, спешно покинула свои покои. Но едва закрыла за собой дверь, чуть не налетела на подругу которая Панура опустив голову из-под лобья смотрела на меня жалобным взглядом кота из мультика про орка. Лиат, ты, я решила, что так будет лучше, и Схейму нужен мужчина, одни мы не справимся, и девочки меня поддержали. Запинаясь, протораторила Ломарен, стиснув свои руки в замок. Знаю, что нужен, недовольно проворчала. Как бы неприятно было это признавать, но бессонная ночь оказалась очень продуктивной. С тех пор, как я очнулась в мире Валаар, у меня не было и минуты спокойной, и приходилось решать все на бегу, а заботы и проблемы сыпались на мою голову, как из рога изобилия. «Значит, ты на меня не сердишься?» – обрадованно воскликнула девушка, тут же стиснув меня в своих объятиях. Нет. Мотнула головой и, покосившись на дверь покоев, тихо проговорила. "Пойдем отсюда. Есть хочу». И во рту пересохла. Всю ночь не спала. «Хм, почему?» «Сплю я обычно неспокойно и наверняка проснулась бы рядом с Рейнером, и никакие подушки не спасли бы его от моих крепких объятий». «Я был бы не против твоего нападения, Лиад». Раздался тихий смешок мужчины, который, как всегда, подкрался незаметно. И это, кстати, тоже меня в нем очень раздражало. «Вы не представляете, о чем просите?» Глухим голосом проговорила и медленно развернулась к канитаблю. «Еще раз доброе утро, лорд Рейнер, нам пора!» И, подхватив подругу под руку, едва ли не волоком, утащила ее в нашу мастерскую. Ты же хотела на кухню сходить, растерянно спросила Марин, остановившись в центре помещения. Давай прикажу принести сюда завтрак. Было бы неплохо, натянуто улыбнулась, присаживаясь за стол, и, отломив кусочек глины, принялась его разминать. Эти действия всегда меня успокаивали и помогали сосредоточиться, а подумать и проанализировать мне было что. «Я быстро!» – сейчас же воскликнула девушка. И вскоре дверь тихонько скрипнула, оповещая, что Мара шла и что петли необходимо срочно смазать. А я вот уже третий день забываю об этом сказать Арену. И вообще со мной происходит что-то странное. Эти вспышки гнева и непреодолимое желание все сделать наоборот, хотя умом понимала, что не права необъяснимые порывы разозлить или хоть чем-то досадить Рейнеру. Я никогда так себя не вела, и, судя по всему, это началось после нашего обручения. И только сегодня, после проведенной вместе ночи, желание придушить мужа у меня пусть и не прошло, но хотя бы немного поутихло. Этому у меня было только одно объяснение – Сила родового камня меня к нему притягивает. Рейнер на вопросы отвечает выборочно, с камнем не поговорить. Я пыталась, и что дальше делать, я пока не знала. Однако совместная ночь действительно оказалась полезной. Я бодра, в голове прояснилась. Да и ежедневная слабость вдруг волшебным образом прошла. «Отвар, блинчики с медом». «Каша с маслом и сыр!» – проворковала Марин. Вплывая в мастерскую, за ней следом шла служанка с подносом в руках. «Доброе утро, Нора!» «Доброе утро, госпожа!» – поприветствовала девушка, с любопытством на меня посмотрев. «Что такого во мне пыталась разглядеть Нора, я не знала, но решила сразу, как останемся без свидетелей, непременно спросить об этом у Марин. Здесь еще немного ягоды, произнесла подруга, как заправский фокусник, достав из-за спины маленькую миску с темной ягодой, похожей на голубику, хотя и ее время в наших землях не пришло. Марен, а для себя завтрак принесла? Конечно, есть в одиночестве очень грустно, ответила девушка, снова намекая мне, что мужьями так просто не разбрасываются. «Угу, ты же поддержала меня в этой авантюре!» Все же спросила, желая понять, с чего случилась такая резкая перемена. «Я просто не стала с тобой спорить. Видела, что бесполезно. И вообще, ты в последнее время вредная какая-то». «И ты это заметила?» Тяжело вздохнула, снимая с подноса кружку с горячим и ароматным отваром. «Это беременность!» «Я читала, что у женщин в положении, гормоны шалят, вот они и становятся раздражительными». «Не знаю, Марин, не помню, чтобы ранее с...» Осеклась, едва не выболтав при служанке о своем иномирстве, и быстро добавила. «Спасибо, Нора, ты можешь идти». Но продолжить и поделиться своими сомнениями сразу, как только девушка покинула мастерскую, Мне не дал заявившийся лорд Рейнер, который держал в руках под нос, судя по набору, со своим завтраком, и нахально объявивший «Я решил, что нам надо больше проводить времени вместе».